Дорого бы дал молодой человек, чтобы эта дверь кабинета скорее растворилась и скорее скрыла от него эту фигуру, наводившую на него теперь какой-то трепет, почти страх. Но она стояла и не двигалась. Хорват ни о чем не думал, а только ждал и ждал, когда скроется она. Но вдруг ужас проник в сердце молодого человека. Княгиня повернулась и так же тихо, также неслышно двинулась вглубь гостиной в его сторону. Она шла прямо на него. Страшная тревога, поднявшаяся в душе его, вдруг выдала его. До слуха к н я г и н е долетело тяжелое прерывистое дыхание. Она вперила глаза в полусумрак гостиной и шагах в пяти от дивана различила сияющий п а з у м е н т и пуговицы знакомого мундира. Она вздрогнула, Остановилась, и вдруг будто не она, а какая-то другая женщина в ней, которую она не знала и которой существование даже не предполагала, эта другая женщина высокомерно произнесла резким голосом: "Зачем вы здесь?" Никогда, ни в одной битве молодой герой не робел так, как оробел в эту минуту. "Всё пропало", прошептал ему какой-то голос. «Пропало безвозвратно. Ты испугаешь в ней то, чем стал так дорожить, и оно исчезнет, и ты сам виноват». Хорват хотел вымолвить «простите». Он собирался сказать это слово с тем чувством, как если бы в самом деле совершил какое-либо преступление или, по крайней мере, огромную дерзость. Но он не успел разомкнуть губы, ибо княгиня, строго вымолвив свою фразу, Поняла, что сама себя выдала. Выдала все свое душевное волнение, свою боязнь быть с ним наедине. Она стремительно отошла от дивана и скрылась в дверях кабинета. Хорват бросился почти бегом к себе вниз. Не прошло часа, дворецкий позвал его к столу. Это было время ужина. Молодой человек почти не находил в себе достаточно сил, чтобы снова явиться пред князем и эту женщину, которая так быстро, так нежданно с каждой минутой становится для него олицетворением какой-то силы, которую он и обожает, и боится. Однако он понимал, что его внезапное отсутствие без всякого повода может быть замечено и как-нибудь особенно истолковано князем. Он начинал уже бояться разбудить внимание усыпленного вполне, как думал он, мужа. «Нет, пойду», — подумал он про себя. И молодой человек поднимался по громадной лестнице дома в верхний этаж, а затем ступил через порог столовой с тем же самым чувством сосредоточенности, отваги, всею в о л и сдерживаемого трепета, с какими год назад он шел в шеренге штурмовой колонны ожидая и понимая, что идет на верную смерть. Завидя издали сквозь отворенную дверь, освещенный накрытый стол и княгиню, стоя наливавшую суп, он подумал, нет, тогда на штурме было легче. Была минута, когда он хотел повернуться и бежать снова вниз, но последним усилием воли переступил порог и молча сел на свое место. «Что с вами?» — тотчас же выговорил князь, взглянув лицо молодого человека. «Рука!» — робко солгал Хорват. «Что? Опять ноет?» — с о б о л е з н у я покачал головой князь. «Вот ведь эти раны, и вылечишься, а болят!» Хорват вскользь взглянул на княгиню. Она не смотрела на него и казалась совершенно спокойна. Он ободрился, и к концу ужина уже довольно спокойно беседовал с князем. За ужином он боялся взглянуть на княгиню, но, вставая из-за стола, он глянул на нее, ожидая холодного и строгого взгляда, и ошибся вполне. Княгиня смотрела ласково, как-то беспомощно, как когда-то при встрече их в первый день. Ошибиться было мудрено. Этот взгляд просто просил прощения. Счастливый, как ребенок, вернулся Хорват в свою горницу и до полуночи не находил себе места, переходя из угла в угол, метался, как лев в клетке.